Париж, тысяча девятьсот тридцать шестой год. Молодая женщина в легком цветастом платье, синих шелковых перчатках до локтя и маленькой синенькой шляпке с красной розочкой на духом, улыбаясь, стала пробираться по ряду Гануссона. Он встретил ее в проходе, галантно поцеловал руку и громко проговорил: "Мне приказали". снять с вас левую перчатку и принести моему агенту на сцену Пожалуйста, мисье, улыбаясь, женщина стянула с руки перчатку, протянула её Ганусону, надеясь, вы мне её вернёте. Непременно, мадмозель. Ганусон ещё раз поцеловал руку женщине и с перчаткой направился к сцене. Он легко взбежал по ступенькам, И подойдя к человеку в клетчатом пиджаке, протянул ему перчатку. "Я правильно понял ваше задание?" спросил он торжествующим голосом. "Всё правильно", глядя в зал и тоже улыбаясь, ответил человек в клетчатом пиджаке. "Здорово. Как вы догадались?" "Я и сам хотел бы вам объяснить, но боюсь, не смогу". С этими словами Ганусом поклонился. И зал дружно захлопал, раздались крики: "Браво!" И вдруг один возглас, резкий и громкий, перекрыл аплодисменты: "Позольте, господа, позвольте, это мошенничество! Я вас видел!" Медленно стихали хлопки, зрители вертели головами в разные стороны. И наконец все увидели вскочившего на ноги высокого, коротко стриженного парня в пиджаке и тонком свитере. Он подождал, пока наступит тишина, и вновь громко проговорил: «Господин доктор, вы обманщик!». Я видел вас вместе с этим господином и этой мадмозель перед концертом. Выпили кофе в кафе Лилия рядом с театром. Мы с моим другом их всех вместе и видели. Тоже кофе выпить зашли. Господа нас просто нагло обманывают. Я требую вернуть деньги за билеты. Зал сразу поверил в обман и угрожающе загудел. Выкрики посыпались один за другим, безобразие! Полицию надо вызвать. А я с самого начала был уверен, что это мошенничество. Как он может мысленно приказы отдавать? Пусть деньги возвращают мошенники. Господа, если я ошибаюсь, не мог он видеть меня в кафе. Слабо отбивался Эрик Гануссон, но было видно, что он напуган и не знает, что делать. Раза два он обернулся к занавесу, поскольку знал, что там стоит Месинг. Что делать, Вольф Григорьевич? Скандал будет страшный, прошептал Лева Кобак. Месинг не ответил, резко отодвинул край занавеса и вышел на сцену. Зал Ривель и Улюлюкал слышались крики: "Деньги верните, мошенники! А морды набить всей компании, клеймо блить и в перьях вывалить. Пусть в таком виде по Парижу побегают". Человек в клетчатом пиджаке и молодая женщина в синей шляпке с розочкой между тем тихо ретировались за кулисы. Они остановились, растерянно глядя на кобака. И что все концерты господина Ганусона проходят таким образом? Съехидцы спросил Кобок. Ну и посадили вы нас в большую лужу. Кто бы мог подумать, что этот идиот зайдет в то же кафе? Развел руками человек в клетчатом беджаке. Вам туда не надо было заходить, ответил Кобок. Нет, но кто бы мог подумать? покачал головой клетчатый. Я давно работаю с господином Ганусоном, и никогда не было ничего подобного. Номера проходили, как говорится, на бис. Успокойтесь. Когда-нибудь это должно было случиться. Иначе тайный мошенник никогда не стал бы явным мошенником. Вы считаете доктора Ганусона мошенником? Выкатил глаза на кобока человек в клетчатом. Кто я? В ответ вытер исчил глаза Лёвокобок. Упаси Боже. Учтите, господин Ганусын, бывает в таких кабинетах что ого-го. Спасибо, Боже, вновь изумился Лёвокобок. Тогда позвольте пожелать вам всего наилучшего э в кабинетах. Уходите. Тихо, но резко сказал месин Ганусыну: "Немедленно уходите". Я не могу уйти, будет ещё хуже, испуганно пробормотал Ганусен. Сделайте что-нибудь, умоляю вас. Мессинг подошёл к краю сцены и поднял руку. Зал бушевал, но вдруг стал постепенно стихать. Господа, прошу внимания. Позвольте мне сказать всего несколько слов, господа. Даже приговорённый гильотине имел право на несколько последних слов. В зале рассмеялись, и крики медленно стихли. Месье Месин посмотрел на парня, который поднял весь этот скандал. Месье, можно вас попросить выйти на минуту на сцену. А зачем? поднимаясь, ответил парень. Я под присягой могу подтвердить, что видел, как они совещались в кафе. Может быть, я смогу рассеять ваши сомнения, ваши и всего зала. Хотите, я подойду к вам? Мейсинг стал быстро спускаться по ступенькам. Парень несколько смутился, пошёл быстрее, и они встретились у сцены. Господа, я уверен, что вот этому месье вы вполне доверяете, громко проговорил Мейсинг. И чтобы восстановить ваше доверие к нам, я хочу попросить этого молодого человека мысленно дать мне любое задание. Я повторяю, задание любой сложности. Простите, молодой человек, вы, если не ошибаюсь, студент Сорбонны. Вы это откуда знаете? Не мог сдержать удивление парень в свитере. И проходите обучение. На филологическом факультете. Это так? Напористо спрашивал Месинг, буравя глазами парня. Тоже, наверное, мошенник, раздался голос из задних рядов, и следом по залу прокатился смех. До «Да какой я мошенник? Я действительно учусь в Сорбонне, действительно на филологическом факультете, громко сказал парень. И этого господина вижу в первый раз в жизни. Тогда дайте мне любое задание, месье студент. Простите, вас случайно не Франсуа зовут? Месье наклонился. Вот это да, протянул в конец огарошенный парень. Вы что, действительно ясновидящий? Вас зовут Франсуа? настаивал месье. Франсуа? Тогда вперёд, Франсуа, задайте мне задание. Я очень хочу, чтобы именно вы убедились, что мы не мошенники, что телепатия и передача мыслей на расстоянии существует. И потому для пущей убедительности это задание я выполню с завязанными глазами. Я надеюсь, господа зрители, поддержат мою просьбу. Месингов ввел зал горящими глазами, и зрители отозвались дружными аплодисментами. Задай ему чёнь позаковыристее, Франсуа! крикнул кто-то, и вновь все засмеялись. Франсуа долго молча смотрел на Месинга, наконец проговорил: Я мысленно даю вам задание. Выполняйте. Мейсинг улыбнулся, достал платок и промокнув лоб, ладонью пригладил волосы, потом протянул платок Франсуа. Пожалуйста, сами завяжите мне глаза. Но как же вы пойдёте? удивился Франсуа. Пожалуйста, делайте, что я вам говорю, мягко, но настойчиво попросил Мейсинг. Франсуа Чувствуя на себе взгляды сотен глаз, взял платок, сложил его в повязку, разгладил. Месинг повернулся к нему спиной и Франсуа наложил повязку ему на глаза, завязал на затылке. Месинг потрогал пальцами повязку на глазах, затем медленно пошёл по проходу и остановился напротив ряда, где сидел Франсуа. Он напряжённо смотрел в тьму и видел проясняющийся всё чётче и чётче туннель. Всплывали и растворялись в этом туннеле лица людей. Шахматное поле с разбросанными по нему фигурками, и тьма время от времени озарялась и окрашивалась в разные цвета. красный, зелёный, синий, жёлтый и неожиданно среди мёртвых лиц шахматных полей, по которым в беспорядке разбросаны фигуры, ещё одно шахматное поле, и теперь фигурки на нём расставлены, и на удивление их осталось совсем немного. Сотни глаз напряжённо следили за телепатом. Здесь рядом с вами сидит ваш товарищ. Он тоже студент. Мессинг двинулся вдоль ряда, сидящие в креслах люди торопливо вставали, освобождая проход. Мессинг остановился возле парня такого же возраста, что и Франсуа, и громко сказал: "Вы и есть товарищ Франсуа, и зовут вас Мейсинг замолчал, глядя на парня. Вас зовут Поль? Нет, простите, вас зовут Пьер, не так ли? Верно, Пьер. Поднимаясь, парень растерянно улыбнулся. Здорово. У вас в кармане пиджака лежит коробочка с маленькими шахматами, продолжил Мейсинг. Прошу вас, достаньте её. Парень с тем же удивлённым выражением лица полез во внутренний карман пиджака и достав чёрную плоскую коробочку, протянул её Месингу. Тот взял её и раскрыл. На маленьком чёрно-белом клетчатом поле стояли крохотные фигурки: белые выстроены по одну сторону поля, чёрные по другую. Месинг провёл по фигуркам пальцами, едва касаясь их, затем громко проговорил: "Вы приказали мне расставить нужные фигуры так, чтобы через 3 хода белые поставили мат чёрным. Я правильно вас понял?" "Правильно", совершенно шеломлённо ответил Франсуа. "Говорите громче, чтобы слышали", потребовал Мессинг. Вы меня поняли правильно, прокричал Франсуа. Он всё ещё находился у самой сцены, но теперь медленно пошёл по проходу к тому ряду, где стоял Месинг. Месинг стал одну за другой снимать маленькие фигурки с поля и протягивал их Пьеру, приговаривая: "Возьмите, пожалуйста, и эти фигурки возьмите, и эти тоже". Многие в зале вставали, чтобы получше видеть, многие подходили по проходу, и скоро вокруг месинга собралась толпа. Все смотрели, затаив дыхание. Наконец на маленькой доске осталось всего несколько фигур. Пальцы месинга нерешительно трогали то одну, то другую фигурки, переставляли их, замирали, снова переставляли. Лицо с завязанными глазами в это время было обращено наверх, словно он смотрел поверх голов зрителей, а пальцы медленно ставили одну фигуру другую, затем передвинули коня с чёрной клетки на белую, поставили белого ферзя на чёрную клетку, затем переместили на две клетки вперёд. Постепенно На маленьком шахматном поле стало выстраиваться определённая позиция. Франсуа протолкался сквозь толпу и стал рядом со своим приятелем Пьером, глядя на месинга. У того на лбу выступили крупные капли пота, губы крепко сжались, ресцы обозначив глубокие морщины у рта. Наконец на доске была выстроена определённая позиция. Смотрите, Франсуа сказал Мессинг. Белая ладья забирает чёрную пешку, потом чёрный конь прикрывает удар от белого ферзя по шестой вертикали, и белая ладья объявляет чёрному королю мат. Правильно я понял ваше задание? Не совсем, смущенно проговорил Франсуа. Чёрный конь атакует белую ладью, бьёт её, но белый ферзь ходом по диагонали объявляет чёрному королю мат. Но всё равно это просто не объяснимо. Это чёрт знает что. Громко выговаривал Франсуа. Ничего подобного в жизни не видел, проговорил его приятель Пьер. Дьявольщина какая-то. Я выполнил ваше задание, месье Франсуа, громко спросил Месинг. Да, конечно. Господа, это просто какие-то чудеса. Я даже не знаю, как это объяснить, выкрикивал Франсуа, а публика вокруг теснилась, пытаясь рассмотреть маленькую крохотную доску, и многие начали аплодировать. Месье Месинг, вы великий человек! Ну, малый, мисье Месинг, расскажите, как вы это делаете? Волшебник из сказки, волшебник, а может, злой колдун? Под эти возгласы Месинг пробрался к сцене, быстро поднялся на неё и скрылся за кулисами.